Когда внезапная дуэль завершилась, и легионеры вновь выстроились в парке, до конца встречи осталось 15 минут. Первым заговорил опять же Айодайен Стерлайзер. Он повернулся к Утай, и Эдил Авито заявил. «Так, я меняю свой голос на одобрение». Даже Утай от неожиданности на мгновение замерла. Но затем согласно кивнула, и вновь забегала кистью по табличке. Зачеркнув имя Дайна в колонке неодобряющих двумя штрихами, она вписала его в колонку одобряющих и повернулась обратно. «Теперь одобряет 31 человек, условно одобряют 13. Далее я хотела бы услышать мнение условно одобряющих. Есть кто-то, кто выразит общее мнение?» «Его выражу я», – раздалось и из рядов Проминенс, и Харуики не узнал этого аватара по голосу. Он внимательно вгляделся и увидел, как на ноги, сотрясая землю, поднимается самый крупный аватар мужского пола из всего состава Проминанс. Несмотря на толстенную броню ярко-красного цвета, аватар не казался медлительным, а усиливающее снаряжение в виде крепившихся к рукам многоствольных пулеметов выглядело по-настоящему мощным. В ушах ошарашенного внушительностью аватара Харуюки раздался голос, незаметно подошедший справа Акеры. Это глава Триады Проминанса. Вермиллион Вулкан по прозвищу Витри. Триады? У них есть не только Триплексы, но еще и эти ребята. Они единственные из офицеров старого Проминанс, оставшиеся в Легионе. Пусть и сложившие полномочия. То есть... Это ближайшие соратники Первого Красного Короля Рэдрайдера? Харуюки неровно сглотнул, и Вермиллион Вулкан, словно ощутив его взгляд, повернул агрессивно выглядящую маску в его сторону. К счастью, Витри сразу же переключил внимание на Утэй, окинул её взглядом и заговорил низким голосом. Я хочу выразить своё мнение первым как представитель условно одобряющих легионеров Проминенс. «Вам слово, Вермиллион-сан». «Что ж, буду говорить прямо. Наша группа из 11 человек волнуется насчет того, кто станет новым предводителем Легиона спустя месяц после слияния, а также сохранится ли имя Легиона». «Другими словами, вы спрашиваете, кто получит право на удар возмездия?» — уточнила Утай. Вермиллион молча кивнул, и в воздухе повисло напряжение. В преддверии сегодняшней встречи Харуюки более-менее изучил, как именно система оформляет слияние легионов. Когда командиры двух легионов, имеющих смежную территорию, соглашаются на объединение, запускается 30-дневный период подготовки к слиянию. В течение этого времени можно менять как командира нового легиона, так и его имя. Кроме того, оба бывших командира – сохраняют право на удар возмездия. Другими словами, первые 30 дней сохранится более-менее равновесное состояние, при котором и Черноснежка и Ника будут иметь право казнить легионеров. Но сразу после окончания подготовительного периода право останется лишь у нового командира, которым, вероятно, станет Черноснежка или Ника. Именно по этому поводу ощущали недовольство и беспокоились члены Легиона, далёкие от нового предводителя. Вермиллион Вулкан обвёл всех собравшихся взглядом и продолжил. «Разумеется, мы, поддержавшие предложение, пусть и условно, не считаем слияния Легионов за Мы не думаем, что если после окончания периода подготовки новым капитаном станет Черная Королева», то она начнёт казнить бывших легионеров Проминанс направо и налево. Однако, однако всё же, мы не хотим второй раз потерять командира, которому поклялись в верности. И потому не хотим создать условия, которые допускают даже малейшую возможность такого исхода. Вулкан говорил спокойно и рассудительно. И именно поэтому его слова глубоко впивались в сердце. Именно черная королева Блэк Лотос, стоявшая впереди и правее юки, в свое время отрубила голову первого красного короля Ретрайдера и тем самым навсегда изгнала из ускоренного мира предыдущего господина Вермелион Вулкана. Вермелион не произносил никаких имен, но наверняка в рядах ветеранов Проминенс оставались те, в ком жило недоверие или даже затаенная ненависть к Черноснежке. Когда-то среди них были и напавшие в конце прошлого месяца на территорию сугинами Блейс Харт, Пич Парасоль и Охра Призн. Между ними с одной стороны и Харуюки Утай и Акеры с другой развернулась жестокая битва. И кулаки смогли привести противников к взаимопониманию, которое наверняка и перевело тройку красных легионеров в разряд безусловно одобряющих. Но даже у них наверняка остались некоторые опасения. По словам Черноснежки, в разгар битвы против тела АСС-комплекта в Токио Меттауэн Тауэре, они встретились с остаточными воспоминаниями Редрайдера, которые оставили им сообщение для Ника. «Спасибо, остальное в твоих руках». Тогда, услышав послание Редрайдера, Ника уткнулась лицом в грудь порт и разревелась, словно маленькая девочка. При виде этой картины Харьюки ощутил что таким образом Ред Райдер окончательно передал престол Скарлет Рейн и помирился с Черноснежкой. Но всю правду о случившемся знала лишь эта троица. Едва ли Ника раскрыла своему легиону все подробности, так что в груди ветеранов все еще могла оставаться старая обида. С этой точки зрения могло показаться настоящим чудом, что из всех легионеров Проминанс против слияния выступил один только Айодайн Стерлайзер, Причём по причине, не связанной с Ретрайдером. А условно одобряющих набралось только 11 человек. Наверняка некая парт уговаривали товарищей, не жалея слов. И в таком случае получалось, что уговорить вермиллион вулкана и примкнувших к нему должен был Харуюки и его друзья. Во что бы то ни стало. Но как бы ему не хотелось выступить, мысли в голове буксовали, а подходящие слова никак не находились. Черноснежка ни за что не стала бы после слияния казнить бывших легионеров Проминенс. И уж тем более Ника. Но хотя сказать об этом и сложно, Вермиллиону и остальным требовались не просто слова. Они хотели чего-то, чему можно довериться всецело. Хараюки крепко сжал кулаки, не в силах сдвинуться с места. Когда из-за его спины вдруг раздался уверенный голос. «Разрешите мне ответить Вермиллион-сану». Вперёд, не дожидаясь одобрения ведущей, вышел Такуму. Почти не уступающий по внушительности Вермиллиону, крупный аватар остановился в паре метров от товарищей. «Прошу, Павел-сан», — ответил Лоутай. Такуму громко кивнул и продолжил. «Для начала я объясню, почему сам одобряю слияние лишь условно. Моё условие состоит в следующем. «Я хочу, чтобы все легионеры Проминанс выслушали, что я сейчас скажу, а затем решили, примите ли вы меня в новый легион. Если хотя бы один человек будет против, я покину легион». «Что? Что ты несёшь, Тако?» Чуть не закричал Хуру юки, едва не раскрыв имя лучшего друга. Но в последнее мгновение сзади протянулась чья-то рука и крепко сжала его правое плечо. «Выслушай его, Кроу!» – раздался у самого уха шепот Мадженты Сизза. В ответ на её тихий, но напряжённый голос Харуюки смог лишь кивнуть. Повисла мёртвая тишина. В стих даже ветер эпидемии. Вновь зазвучал голос Такуму. 9 месяцев назад, ещё будучи легионером Леонидов, я использовал полученную от родителя мошенническую программу для взлома и пытался охотиться на черную королеву Блэк Лотос, скрывая свое имя из списка противников. Среди легионеров проминанс послышался тихий гул. Похоже, не все они знали о случившемся. Но так ему не дрогнул, продолжая свое искреннее признание. «Все раскрылось после моего поражения в битве с Сильверкроу. Но если моего родителя Синий Король казнил ударом возмездия и изгнал из ускоренного мира...» то я, благодаря милосердию Сильверкроу и Черной Королевы, перевёлся в Неганебилос и продолжил жить как Бёрстлинкер. Но это не единственный мой грех. Когда в реальности на меня напал Легион ПК, я для защиты экипировал АСС-комплект и с помощью его силы обнулил очки им всем. Я всё ещё не расплатился за эти грехи. Так что если хоть кто-то считает, что я не должен вступать в новый Легион, Я с радостью уйду. Вот мое условие. Такому закончил, но следующий голос раздался далеко не сразу. первый ожила Маджента Сиза, чуть раньше вместе с Такому высказавшаяся за условное одобрение. Лежавшая на правом плече Харуюки рука напряглась, после чего фиолетовый аватар прошел вперед и встал сбоку от Такому. «Разрешите и мне выступить?» Спросила она Уутай. «Прошу», — согласилась та после краткой паузы. Высокая воительница с ножницами поклонилась и заговорила низким голосом. «Полагаю, некоторые уже знают. Но именно я, Маджента Сизза, распространяла АСС-комплекты на юго-западе Токио. Преимущественно в районе Сатагая. Комплект, которым пользовался Сиан Пайл, ему передала я. К тому же нескольких аватаров включая Минт и Плам Флиппер за моей спиной, я заразила насильно, разрезав их броню. Если Сиан Пайл поднял вопрос о своей вине, то же самое должна сделать и я. Вновь в рядах проминанс раздался гул. На этот раз еще более громкий. Легионы объединялись для того, чтобы атаковать общество исследования ускорения. Похитившее усиливающее снаряжение Ника, и легионеры проминанс должны были знать о том, что АСС-комплекты создало то самое общество. Пусть Маджента и действовала в силу своих собственных убеждений, но из-за них она так или иначе выступила в качестве союзника общества. И потому вполне могла теперь услышать отказ. Вот только Харуюки никак не мог смириться с мыслью о том, что Такому и Мадженте придется уйти из Наганебилос ради слияния с Красным Легионом. Он нервно сглотнул и твердо решил сделать что угодно, вплоть до мольбы на коленях, если кто-то заявит, что они должны уйти. «Зачем вы произносите слова, которые вовсе не обязаны?» раздался суровый голос вермелион вулкана, подобный звучанию стали. «Затем, что...» попытался было ответить такому, но опустил голову. Спустя несколько секунд вновь послышался голос вермелиона Но теперь в нём читалась лёгкая насмешка. «Ты правда стоишь слухов о твоей сверхпорядочности, Сиан Пайл?» Стрелок из двух пулемётов, наверняка ставший бёрстлинкером ещё до Аника и Парт, пожал плечами. «Вне зависимости от того, что вы с Маджентой Сьюзен творили, если вас уже простили все причастные к тем событиям, если приняли в Легион на правах товарищей, то нам нет смысла что-либо говорить». «Более того, если вы позволите мне такое высказывание, то раз уж мы решили объединиться с легионом Черной Королевы, некогда лишившей всех очков нашего королера Трайдера, винить вас за мелкие грехи бессмысленно». Вдруг неотрывно смотревшие на молчавшего такому глаза Вермиллиона вспыхнули. Голос вновь обрел силу, сотрясающую землю и воздух. «Однако вы все еще не выполнили наши условия». «Мы хотим получить какое-либо доказательство того, что если Чёрная Королева возглавит Новый Легион, она в попытках достичь десятого уровня не прикончит ещё одного нашего командира». Вермиллион вновь напомнил о главном Камне Преткновения и такому достойно ответил на его слова.